Глава 15 Герман Лежнев, геймер. Услышать весточку от Анта было совершенно неожиданно. Германта думал, Мориги на них с забили. Все же, когда целый народ вынужден бежать неизвестно куда, в другую галактику, тут уже не до сантиментов и не до благодетелей, которые еще и поспособствовали частично этому бегству. Однако, судя по записи, Марики прождали кусто почти месяц и только потом, отчаявшись дождаться, двинули дальше. Так что мы двинули по тем ориентирам, которые вы нам оставили, вещал на записи Ант. Сразу в содружество соваться не станем. Хочется туда не просителями идти, а приличным, так сказать, народом. Будем искать пригодную для жизни планету. Более-менее обустроимся, а там уж как пойдет. Герман, наши разведчики нашли твою родину. Извини. Знаю, что ты хотел ее от нас скрыть, но, дружище, тут не так много вокруг систем с пригодными для жизни желтыми карликами, вокруг которых еще и вращаются планеты в поясе жизни. Но ты не переживай. Твоим соотечественникам соваться не стали, только понаблюдали немного. Честно говоря, впечатлились знатно. У вас все время где-то война, ты в курсе? Ну, зато теперь многое становится насчет тебя понятно. На такой планете жить по поневоле шустрым станешь. У нас тут некоторые поначалу предлагали наплевать на дружеские чувства и попытаться отвоевать себе там местечко. «Сам ведь понимаешь, техническое превосходство у нас подавляющее. Некоторые, ты их все равно не знаешь, хотели пойти по простому пути. Дескать, зачем мучиться искать что-то более-менее подходящее, а потом еще под себя это переделывать, когда вот подходящее место? Станем там доминирующей расой», — говорили они. «Но-но!» Посмотрели, понаблюдали и поняли, что твои германцы-отечественники скорее нас всех поубивают. И плевать на техническое превосходство. Так что за землян не беспокойся. Мы их трогать не стали. Тихо-мирно понаблюдали и убрались. Координаты опять же широкой морикской общественности неизвестны. А те, кто их знают, будут молчать. Там всего несколько человек в курсе, если что, те, которые были за экспансию, координат не знают. В общем, надеюсь, ты за землян не обидишься, Герман. Сами же мы сейчас направляемся искать себе новый дом. Координаты я вам с я оставлю в конце послания. Если же система останется неперспективной, там вас будет ждать еще письмо с новыми координатами». Тут некоторые утверждают, раз вы с до сих пор не появились, значит, скорее всего, технофанатики вас все-таки схватили, так что больше вас мы никогда не увидим. Я вот не верю. Эти господа вас просто плохо знают. Скорее всего, вы просто нашли себе очередные приключения на заднице. Что ж, в таком случае остается только посочувствовать тем, кто вам эти приключения обеспечил». В общем, верю, что рано или поздно вы еще здесь появитесь. Если так и случится, ждем в гости. Мы все добро помним. Так что будет нужна какая-то помощь, обращайтесь. Если же вы здесь окажетесь не по делам, а просто будете мимо пролетать, все равно не поленитесь заскочить. Все-таки тут полно народу, который за вас переживает. Передавайте привет Кустой и Гаврюше хотя уверен последнему на наши приветы плевать а первый уже сам прослушал сообщение на этом запись заканчивалась а следом шел набор цифр обозначающих координаты по которым отправились мариги вот же козлы землю они хотели захватывать лежнев здорово разозлился говори уже не суйтесь — Нет, нашли же умники, блин. — Герман, же сказал, что они только понаблюдали, даже в контакт не вступали. — Заступилась за знакомого Тиана. — Лучше скажи, мы к ним полетим? — Полетим, но сначала в содружество. Чуть подумав, сказал Герман. — Просто смотри, Мариги нам сейчас помочь точно ничем не смогут. Они ведь тоже особо воевать не умеют. — Нет, нам проще на землю в самом деле слетать и попытаться там как-нибудь набрать опытных бойцов. Но это в самом крайнем случае, только если с дядей Максимом ничего не получится. — Так что сначала в содружество, если нас там еще не забыли. — А почему на землю только в самом крайнем случае? — заинтересовался Кусто. Судя по тому, что Тиана тоже уставилась вопросительно, вопрос заинтересовал ее тоже. «Знаете, ребята, просто опасаюсь попасться», — честно признался Герман. «У нас, как вы, уже, наверное, в курсе тоже не мед с сахаром. Инопланетян все очень ждут, хотя никто в них не верит. Но если вдруг нас поймают, правительство-то ладно. Там, скорее всего, постараются договориться, хотя варианты возможны. Тут неизвестно». А вот если кто-нибудь, у кого тоже власти дофига, а ответственности никакой, тут вообще что угодно может быть. Скорее всего, попытаются ограбить и разобрать на части. Причем я вот совсем не уверен, что у нас, если что, получится выкрутиться. Даже с помощью Кусто. Ну, то есть сбежать-то Кусто точно сможет. А вот сможет ли спасти нас? Тут уже бабушка надвое сказала. «Ну, не знаю», — удивилась Диана. «Мне не показалось, что там опасно. Помнишь, в прошлый раз, когда Максима забирали и его подруг, никто ничего не заметил, и мы даже в город съездили? Ну, во-первых, дядю Максима я знаю, и он меня знает. А если мы соберемся набирать кого-нибудь незнакомого, то там-то и возникнут проблемы. Это ж еще найти надо подходящих людей и...» Наверное, придется их похищать, потому что в здравом уме никто нам не поверит. А похищение людей — это дело такое, можно привлечь слишком много внимания. Да и некрасиво это. — Мы же можем за это хорошо отплатить, — удивилась Тиана. — Вернуть молодость, здоровье. У вас же медицина совсем не развита. За такое многие могли бы согласиться. — Ну да, если бы поверили. В общем, давай сначала дядю Максима найдем. Герман чувствовал себя немного неловко. Как-то так получилось, что его уговаривают слетать домой, а он изо всех сил отказывается. Собеседники, кажется, так и не поверили до конца, что он действительно опасается попасться. Однако спорить не стали, да и прервали их. На связь вышел Лорин. Обитатели второго Ликса уже, оказывается, некоторое время как очнулись, пришли в себя и даже успели забеспокоиться, почему кусто висит в космосе без дела. Пришлось объяснять, что получили весточку от друзей, потом успокаивать адмирала, который ужасно возмущался. Оказывается, технофанатики до сих пор так и не выяснили, что Тиана с Германом поучаствовали в бегстве целого народа. «Вообще удивительно, что я об этом не догадался». «У меня было достаточно времени, чтобы понять. Все, что происходит не по плану, происходит с вашим участием. Можете хотя бы объяснить, почему вы так поступили?» «Да чего тут объяснять-то?» Герман тоже начал распаляться. «Ребятам ваши порядки не нравились. Они и сами пытались избежать вашего гостеприимства, да не получилось. Вот нам и пришлось помочь, тем более мы-то с ними подружились». Через поколение они бы и не думали уже о том, что им что-то не нравится. «И чё?» Почему-то после этого вопроса спор часто прекращается. Совершенно непробиваемый аргумент. Вот и теперь адмирал немного не нашелся с ответом. Правда, уверенно так и даже угрожающе заявил, что разговор на этом не закончен. Но Герман только отмахнулся. Обсуждение возможной судьбы сбежавших Моригов его сейчас не очень интересовало. «Давайте уже закончим из пустого в порожнее переливать. Или вы собираетесь еще тут повисеть?» «Я бы не отказался немного осмотреться», — признался Лорин. «Все-таки я впервые в жизни нахожусь в чужой галактике. Однако ты прав, не будем тратить время». В общем, координаты, куда улетели мориги, запомнили, но курс взяли сразу же на столичную систему содружества. Тихоход разгонялся для прыжка, и Лежнев, который в последнее время ленился уходить в слияние, в этот раз решил полюбоваться родными просторами. «Вот как так получается?» — думал Герман, разглядывая глазами кусто окружающее. «Я понятия не имею, где здесь солнце». Наверное, какая-то из тех тусклых звездочек. Не знал бы, что оно здесь есть поблизости, ни за что бы не догадался. И все равно есть чувство, что я дома. Давно не было такого хорошего настроения. Смешно, наверное. Парень знал, что его чувства не являются секретом ни для Тианы, ни для Кусто, но стесняться и не думал». С кем еще делиться своими самыми сокровенными переживаниями, как не с самыми близкими? Наверное, ему удалось заразить своей радостью и Этиану Сусто. По крайней мере, отдых в гиперпространстве получился в этот раз просто замечательным. Исчезло или, скорее, забылось это подспудно давящее чувство надвигающихся неприятностей. Появилась какая-то уверенность, что все будет хорошо. Даже, казалось бы, приевшиеся развлечения снова радовали, как в первый раз. Герман превзошел себя в своих кулинарных упражнениях. Торт «Наполеон» привел Тиану в полный восторг. — Я и не знала, что у вас есть такие блюда. Вяло удивлялась девушка. Вяло, потому что от незнания слопала здоровенный кусок. То, что поступать так с настоящим домашним Наполеоном не стоит, она поняла уже после. Его нужно выдавать десантникам в качестве компактного и калорийного сухого пайка, на случай, если кто-то окажется на планете без еды. Страшное блюдо. Невероятно вкусно, и при этом будет огромной ошибкой съесть его ой, больше, чем крохотный кусочек. — Я так и не понимаю. Тебе нравится или нет? Безумно нравится. Очень необычная сладость. Но я возмущена ее коварством. Ничего. Пойдем, нам сейчас немного физической активности не помешает. Попрошу прибавить гравитации в спортзале, а потом в баню. Тихоход тоже развлекался вовсю. За время путешествия Троица просмотрела несколько крайне интересных для Ликса фильмов. А еще Герман устроил стрим. Играл в какую-то игрушку по Вархамеру. Сначала думал просто показать, но потом зрители неожиданно увлеклись и не выпускали его из-за ноутбука, пока игра не была пройдена. «Знаете, я вот подумал...» — начал рассуждать Кусто. «Вот мы сейчас все вместе испытали такое интересное приключение, хотя на самом деле оставались здесь, в безопасности». «Ну да...» «У нас многие из-за этого на игры подсаживаются», — кивнул Лежнев. «Удобно, но не конструктивно. Я и сам помнится в юности». «Да нет, я не о том». Перебил Кусто тоном, который ясно говорил, новая идея захватывает его все сильнее. «Вот представьте, если создать искусственное тело, даже не очень важно, живое или механическое» и придумать какой-то способ, чтобы я мог подключиться к этому телу своими чувствами. Знаете, это ведь я мог бы почувствовать себя настоящим человеком. Мог бы быть с вами в приключениях на планетах, а то мои настоящие размеры не всегда позволяют. Здорово было бы, правда? Хм, неожиданно задумалась Тиана. А ведь ничего принципиально невозможного в этом нет по крайней мере, для людей. Медицинская капсула ведь может очень полно считывать и инициировать мозговую активность. И если эту активность передавать на искусственный мозг и обратно, конечно, есть проблема с размерами. Для тебя кусто придется делать что-то совсем другое. Нервные узлы у тебя распределены чуть ли не по всему объему. Но ничего невозможного нет масштабировать датчики, установить их на твои нервные узлы и все. Думаю, наши ученые вполне могли бы что-то такое сделать». «Ну, вы даете, ребята», — опешил Герман. Парень никак не мог сообразить, как простое развлечение навело тихохода на такие далеко идущие планы. И главное, почему Тиана с такой готовностью эту тему начала обсуждать. «А что?» Не вечно же будет эта война, — задумалась Тиана. Мы ведь победим рано или поздно. Не можем не победить. А я давно думала, что Кусто иногда мог бы быть и поменьше. Вот вспомни хоть нашу десантную операцию. Разве не здорово было бы, если бы Кусто был с нами? Да, здорово, конечно, — задумался Герман. Только там же связи не было. Как бы Кусто своим аватаром управлял без связи-то? «Я бы хотел себе тело настоящего инквизитора. Размечтался тем временем тихоход. Чтобы в красивых доспехах, с огромным молотом, и чтобы еще шляпа, обязательно. Откуда у него взялась эта шляпа, Герман даже уточнять не стал. Как-то не вязался у него образ инквизитора с шляпой. А со связью тоже можно что-то придумать». Продолжала рассуждать Тиана. «Там ведь немного другой принцип, не тот, который у нас в скафандрах. Если такую связь устанавливать, ее так просто не перекроешь». В общем, отдохнули прекрасно. Тиана всерьез увлеклась разработкой специальных устройств для Кусто. На базовом уровне, конечно, только схема и очень принципиальная. Однако давно прошли те времена, когда разведчица была уверена, что ее склад ума и природные данные не позволяют заниматься чем-то, кроме пилотирования Ликса. «Да, возможно, у меня не получится так же совершенно, как у профессионального биоинженера. К тому же знаний не хватает», — рассуждала девушка. «Но ведь нам и не нужно идеально, правильно? Главное, чтобы работала». И Герман был с этим чертовски согласен. Он и сам неожиданно увлекся задачей. Конечно, у него знаний тоже не хватало, но мозги вполне работали. Так что к концу полета у них с Тианой был вполне рабочий прототип. Правда, пока только в виде схемы. Чтобы воплотить эту схему в реальности, Нужны специальные приборы и инструменты, да и материалы подходящие. Кусто тоже без дела не сидел, он конструировал себе тело. Внешне оно походило на протагониста в игре, с которой все началось. Очень уж тихоходу понравилось, а вот внутри на человека походило лишь отдаленно. — Мне же не обязательно быть совсем человеком, правильно? — рассуждал Ликс. Все-таки людей создавала природа путем эволюции. И поэтому у вас много лишнего, ненужного и несовершенного. Да, кинары благодаря развитию своей медицины смогли во многом эти ошибки исправить. Но зачем повторять ошибки, чтобы потом их исправлять? Лучше сделать все сразу хорошо. Если честно, глядя на схему, Герман здорово сомневался, что такой организм в принципе способен существовать. Но честно признавался себе и кусто, что слишком далек от этой темы, чтобы судить профессионально. Однако, если получится, это будет настоящий сверхчеловек, сильный, быстрый, нечувствительный к боли и болезням. Время отдыха в результате пролетело незаметно. Ликса выскочили из Гипера на окраинах столичной системы Содружества. Как всегда, незаметные и тихие настолько, что их появление никто не заметил. Впрочем, Кинары и не стремились пока объявлять о своем появлении во всеуслышание. Решили для начала понаблюдать, как дела у жителей Содружества. «Послушайте, мне кажется, или здесь как-то слишком тихо?» — спросил Лорин после пятнадцати минут наблюдения за происходящим. По вашим рассказам, здесь было гораздо более оживлённо. — Сами удивлены, — недоуменно ответил Герман. — Такое ощущение, что у них тут праздники новогодние или карантин. — Или война, — добавила ученая. У нас тоже все затихает, если появляется опасность нападения на систему сил биолюбов. Точнее, если появлялась такая опасность. Сейчас, я надеюсь, конфронтация с вашей ветвью осталась в прошлом. На самом деле и Герман, и Тиана подумали о том же самом, просто не хотели озвучивать вслух свои предположения, чтобы не сбылись. «Ладно, полетели на планету, у нас там, по идее, подчиненные должны быть. Вот у них и спросим, а то так долго можно любоваться». Чем сильнее Ликсы приближались к системе, тем больше аргументов появлялось в пользу предположения технофанатки. Сначала Кусто заметил несколько групп явно боевых кораблей. Корабли несли дежурство, как будто в ожидании возможного появления противника. Нет, это не было похоже на то напряженное ожидание, которое можно было почувствовать, находясь в столице Кинаров. Скорее, местные не исключали возможности внезапного нападения, но не слишком его опасались. Видно было, что маршруты для патрулирования давно устоялись. Сектора наблюдения распределены. Службу военные несут уверенно и привычно, да и следов экстренной эвакуации тоже не слишком много. Тихоходы мимо патрулей прошли незаметно. Не без сложностей, но справились как ни крути, Лексы намного совершеннее местной техники. И на планету высадились спокойно, приземлившись возле здания, выкупленного когда-то Германом и Тианой.